Глава 22. Вернувшись в холл, Дартис, не колеблясь, уложил Альнару на широкую кожаную кушетку камина. Его действия были лишены всякой суеты. Он попросил служанок принести холодной воды и полотенце, а сам, стоя на одном колене, осторожно снял с Альнары промокший башмак и чулок. "Это вывих, не перелом", констатировал он ровным голосом. Его тонкие холодные пальцы осторожно ощупали распухшую щиколотку. Альнара сжала губы, но не издала ни звука, лишь кивнула, уставившись в потолок. Затем, без лишних предупреждений, одним четким точным движением, Дартис вправил сустав. Раздался тихий неприятный щелчок. Альнара вздрогнула и зажмурилась, но тут же выдохнула, когда острая боль сменилась глухой терпимой ломотой. «Держите компресс». Распорядился Дартис, принимая из рук служанки сложенную в несколько раз ткань, смоченную в ледяной воде. Он сам наложил его на ногу. Его движения были удивительно аккуратными для существа с такой репутацией. Потом, когда все было зафиксировано, он снова без слов поднял ее на руки. Альнара на этот раз даже не пискнула, лишь покраснела еще сильнее. И понес по лестнице в ее комнату. Мы все молча наблюдали, как они исчезают за поворотом. На следующее утро, после завтрака, который прошел без Альнары, я решила проявить формальную заботу. Постучав в дверь ее комнаты, я застала ее сидящей в кресле у окна, с ногой укутанной в плед и положенной на табурет. Комната была такой же тихой и строгой, как и ее хозяйка. Как ваше самочувствие? спросила я, останавливаясь на пороге. Альнара встрепенулась, словно пойманная на чем-то. Ее обычная бесстрастность дала трещину сквозь которую проглядывало глубокое смущение. «Спасибо, уже намного легче. Опухоль спадает». Она потупила взгляд, нервно поправила складки на платье. Дартис Герцог. Он оказал необходимую помощь. Очень компетентно». В ее голосе прозвучало неожиданное уважение, смешанное с той же неловкостью. «Думаю, завтра я уже смогу сойти вниз к общему столу. Не хочу создавать неудобств» я кивнула окинув взглядом ее аккуратную почти монашескую комнату не торопитесь лучше полностью восстановиться мы помолчали в ее смущении и в этой тихой но твердой уверенности что она не хочет создавать неудобств было что то такое что заставляло отнестись к ней с большим вниманием чем к ее шумной сестре а еще я подумала о том как быстро неудобством для холодного вампира герцога стало ничто иное, как проявление элементарной медицинской помощи. И как это, возможно, изменило расклад сил в нашем переполненном замке. Оставшийся день тянулся, разбившись на несколько контрастных картинок, как кусочки разбитого стекла. Санита и Чарльз устроили на заднем дворе настоящие снежные баталии. Их звонки смех и крики эхом отдавались от стен замка. Они носились, как дети, обстреливая друг друга снежками, и Чарльз, кажется, нашел в этой бесхитростной забаве отдушину после всех дипломатических и охотничьих перипетий. Их энергия была шумной, беззаботной и чуждой всему, что творилось внутри. Дартис же, напротив, казался высеченным изо льда. Он устроился в библиотеке, но не читал, просто сидел в глубоком кресле, уставившись в потухший камин. Его задумчивость была тяжелой, почти осязаемой. Время от времени... Его взгляд невольно скользил в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Вчерашний инцидент явно заставил его о чем то задуматься, и это что-то выходило за рамки простой медицинской помощи. А Ричард? Ричард стал тенью, не угрожающей, но настойчивой. Где бы я ни оказалась, проверяя запасы на кухне, просматривая почту в кабинете, он неизменно возникал неподалеку. Он не навязывал разговора, но его присутствие было ощутимым. А его взгляд в нем больше не было снисходительности или скуки. Теперь он был внимательным, изучающим, с легкой, едва уловимой искоркой чего-то, что могло быть интересом или расчетом. В обед он легко перехватил инициативу, подав мне блюдо, которого я даже не просила, с легкой, почти светской улыбкой. Вам, кажется, нравится это рогу, сударыня, позвольте. Это было мелко, но показательно. Я же изо всех сил старалась играть роль радушной хозяйки. Улыбалась служанкам, интересовалась, не нужно ли чего саните. Та покрасневшая и веселая только махала рукой. Поддерживала короткие, ни к чему не обязывающие беседы за чаем. Но внутри все сжималось. Эта маска была тяжелой и неудобной. Я ловила себя на том, что замираю с застывшей улыбкой, слушая очередную болтовню и думая не о словах собеседника, а о том, что завтра нужно проверить счет от кузнеца. К вечеру, когда все разошлись по своим углам, я осталась одна в опустевшем холле. От былого хаоса не осталось и следа, только тишина и потрескивание дров в камине. Маску радушной хозяйки можно было снять. И под ней оставалась просто уставшая женщина, вокруг которой кипела чужая жизнь, а она пыталась удержать в руках обломки своей.